Пятое. Сидели на ковре за низким столиком мутного стекла, уставленным тарелочками и плошками. Айко, сдерживая улыбку, наблюдала за Мариной, мучившейся с палочками. «Не любишь имбирь? Перед новой порцией суши следует сживать кусочек имбиря, чтобы подготовить нюба к другому вкусу». «Да ешь руками. Палочки у Айко в пальцах как живые». «Я привезла чай матча. Знаешь?» Марина обмакивает в соус полоску лосося. Нет. Зеленый? Зеленый, но особенный. Его не заваривают, а смалывают, взбивают венчиком из бамбука и пьют с листьями. Кстати, в Токио уже половина седьмого утра. И в скайпе Айко иной раз обрывала разговор на полуслове Тогда я пойду? О, ходить не хотелось. Да я тебя не гоню. Надо проект обсудить. Может, ты выспишься и... Мангаки не высыпаются. Пойдем. Айко встала быстрым, легким движением.